Мешки были достаточно широкими и длинными, чтобы погрузить директрису магазина в них, а вот обматывание ее тела скотчем было сущим адом. Женщина весила за сто килограмм, и хоть не успела окоченеть, как юноша, из торгового зала, но ворочить и переворачивать ее тело было весьма затруднительно. Через два часа холодильник с трупом Нины Алексеевны стоял рядом с холодильником, где находился грузчик Руслан, был включен в сеть и работал, вырабатывая холод. Избавившись от трупов, Юлия принялась за уборку, собирая бумажными полотенцами желеобразную кровь с пола. Их она надежно упаковывала в пакеты. Затем их тщательно завязывала, обматывала горловину скотчем и укладывала в большой черный пакет для мусора, который по мере наполнения также подвергался тщательной упаковке, чтобы воздух не мог проникнуть наружу, а запах – изнутри. Убрав таким образом большую часть крови,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 Полотенца в магазине имелись только кухонные, маленькие и не очень удобные, предназначенные лишь для того, чтобы вытереть руки. Такими сложно вытереть влажную спину, но пришлось довольствоваться и этим. Одежда, развешанная на металлических складских полках, была еще сырой. В подвальном помещении магазина плохо работала вентиляция. Оттого вещи не могли быстро высохнуть в застоявшемся воздухе. Да температура от жиденьких тепловых батарей поднималась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 Сам торговый зал мало подходил для этого, в нем было холодно и слишком просторно. Вот кабинет руководителя магазина с его небольшой площадью вполне можно было приспособить под спальню, и Юля приступила к осуществлению задуманного. Из офиса в торговый зал полетело все ненужное. Бумаги, коробки с просрочкой и даже хлипкий старый шкаф, который она легко разобрала с помощью пустой бутылки из-под пива, используя его в качестве молотка.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 доставшегося ей на неопределенное время магазина. Прежде всего, она решила еще раз убедиться, что остается надежно заблокированной в магазине. А сумасшедшие никуда не делись и находятся на прежнем месте. Подойдя ко входной двери, Юля не обнаружила множество рук, снующих поверх сломанной пластиковой двери. Эта новость ее обрадовала. Появилась обнадеживающая мысль, что они ушли, и, может, их с детьми все же освободят из магазина. Но, подергав металлическое заграждение, при этом решетка громко звякнула на весь магазин, она услышала за дверью возню, а затем увидела появившийся сверху, как и прежде, несколько пар рук, щупающих и дергающих за прутья решетки. Стало понятно, что все, что происходит за последние сутки, ей не почудилось. Угроза никуда не делась, и она остается в магазине еще на неопределенное время. Осмотрев кассу... Рассматривая многочисленные листочки с написанными на них кодами товара и ценниками, Юля нашла под прилавком серый брелок с красной кнопкой. К брелоку на небольшой хромированной цепочке крепился маленький ключик, а сверху черным маркером была нанесена затертая надпись, которую, в принципе, было легко распознать. Надпись гласила «Охрана». Поняв, что ей в руки попала тревожная кнопка,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 Теперь располагалась на полу в торговом зале, в отделе замороженной рыбы и полуфабрикатов. Относилась к наиболее ходовой продукции, и ее было совсем немного. По крайней мере, чипсы, шоколадные батончики, дешевая химия, туалетная бумага – это практически все, что находилось в тех коробках. Вся вода, которую Юля причисляла к важным продуктам в создавшейся ситуации, находилась непосредственно на самых низких полках. Основной ассортимент – это... Четыре вида артезианской воды в пятилитровых пластмассовых бутылях, по три упаковки каждой. Остальное – это были разнообразные минеральные воды. С газом и без по одной и более упаковок полуторалитровых бутылок. Самой бутылированной воды, в которой можно было готовить, скипятить для приготовления чая, в магазине имелось на непродолжительное время. Конечно, на торговых полках находилось полно жидких продуктов –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 Пришлось два раза, набив полной тележки, толкать их на склад, где, опорожнив бутылки от содержимого и тщательно их сполоснув, наливать в них воды, а затем складывать штабелями, заставив всю стену склада. Вместе с пивом в унитаз джин тоники и все вино в коробках, которое могло открываться с помощью пробки. Стеклянные бутылки Юля не трогала, так как в них содержимое хранилось гораздо дольше»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 а магазина выставит счет за слитые в унитаз продукты. Но, попробовав в очередной раз дозвониться куда-нибудь, юля поняла, что там наверху действительно произошло что-то невообразимое и ужасное, и теперь ей все равно, какой ей выставят счет. Она сама подаст на этих владельцев в суд, только бы и выбраться отсюда. Пополнив, насколько это возможно, запасы воды, юля приступила к решению другой проблемы, которая могла возникнуть в случае отключения электричества.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 так что с огнем или из чего его добывать у Юли проблем не было. Пока был интернет, Юля оторвала детей от просмотра мультиков и зашла в YouTube, где набрала соответствующий вопрос, а именно, как сделать своими руками осветительную лампу из подручных средств. Сплыла масса ссылок на псевдоученых с их изобретениями, например, получение электричества из воздуха, магнитов или катушки с лимоном. Пролистав весь этот мусор,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 Растаявшие продукты укладывала в многослойный, состоящий из нескольких толстых мусорных пакетов черного цвета, мешок, с которым поступила точно так же, как и с трупами парня-женщины, тщательно замотала скотчем во много слоев. Почти вся колбаса оказалась в мусорном пакете или мелко порубленная в унитазе, кроме нескольких палок, не распечатанной в вакуумной упаковке сыровяленой. Котлеты, пельмени, вареники –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 Испачкавшись с ног до головы, укладывала пустые упаковки в мусорный пакет, который Юля должна была впоследствии замотать скотчем, чтобы запах гниения остатков не вырвался наружу. Ларцы из подмороженного и пельменей были забиты тщательно упакованными в пакеты скотч быстропортящимися продуктами, которые затруднительно было смыть в унитаз. Таких набралось не очень много, но два полных ларца холодильника были забиты под завязку. Дверцы после их закрытия Юля скрупулезно, основательно заклеила липкой лентой, чтобы у запахов не было ни единого шанса выбраться наружу и тем самым отравить жизнь ей детям. Вода из крана перестала течь уже на пятый день. Как раз к тому времени, когда Юля успела смыть в канализацию все портящиеся продукты и набрать емкости воды. Настала темная эпоха. Ни света, ни воды. Выйти из магазина было невозможно.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 освещаемым только несколькими масляными лампами в замкнутом помещении. Задумка была простой, в то же время забирающая много силы и энергии настолько, что к вечеру после ужина они падали на картонную кровать и засыпали мгновенно, просыпаясь лишь от звука будильника, который был встроен в электронные настольные часы. И работала двух пальчиковых батареек, которых хватало очень надолго. Юля выполняла день за днем полную перестановку в магазине –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 но все же предполагала, что кто-то, вполне враждебный к ней и к детям, вполне возможно попытается проникнуть вовнутрь магазина. После того, как Юлин план все же должен был осуществиться, в магазине должна была появиться довольно-таки большая открытая площадка, где можно было сделать импровизированный спортзал, а также пространство для активных игр детям. Вдобавок к этому будет проведена инвентаризация всех продуктов питания в магазине. И у Юли появится четкая информация – Сколько она с детьми сможет находиться в относительной безопасности внутри магазина? Так как сумасшедшие возле входной двери никуда не делись, их руки периодически продолжали щупать и проверять на прочность металлическую решетку, несмотря на то, что уже заканчивался третий месяц с того момента, как все это безумие началось. В четверг и пятницу после обеденного сна она с детьми занималась уборкой всего магазина и места, где они жили. Протирали пол, полки...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 а в особенности на здоровье детей, Юля догадывалась. Но вот какие после этого будут последствия, она не могла точно сказать. Ведь дети растут постоянно, и их глаза адаптируются к окружающему освещению, а если яркий свет отсутствует, то зрачок может со временем атрофироваться и привести к неисправному дефекту. Там, наверху, давно, в самом разгаре, грели летние деньки. Судя по подсчетам, наступил июль месяц,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 Во время освобождения спальной комнаты от ненужной мебели в одной из тумбочек, что стояли сейчас в бывшем складе, а ныне столовой и кукольном театре одновременно, нашлись кое-какие инструменты. Несколько видов отверток и пассатижи, с помощью которых Юля откручивала гайки креплений холодильных стеллажей к полу, так а гаечные ключи в этой коллекции отсутствовали. Железные складские полки были собраны из уголков, Они же, с помощью расположения на внахлёст друг на друга, крепились оцинкованными болтами, шайбами и гайками. Повозившись немного с оцинкованным крепежом, Юля разобрала одну из полок. В ее распоряжении появились несколько длинных двухметровых металлических уголков, которыми она собиралась сломать пластиковую входную дверь, так сказать, использовать их вместо лома. В этом был простой прагматизм.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 Не обращая внимания на суетую на лестнице, Юля монотонно, ударяя по краю двери импровизированным ломом, крушила пластик сантиметр за сантиметром, с каждым ударом превращая его в труху. За один день сломать всю эту левую сторону в высоту 2 метра Юле не удалось. Ныли руки и ладони, в которых приходилось крепко сжимать обернутый в тряпку металл. На следующий день Юлия продолжила свою работу – обнаружив к своему удивлению, что сумасшедшие по ту сторону перестали ей помогать. С уличной стороны никто не бился а входную дверь, не просовывал руки в отверстие наверху, не щупал решетку. Это было странно и непривычно. Юля уже отвыкла, что со стороны улицы никто не пытается проникнуть в магазин. Тяжелый монотонный труд выветрил из ее головы размышления о том, куда делись сумасшедшие, и она монотонно продолжила ломать пластик.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 Холодильники с трупами и рыбой, замотанной скотчем, не давали вплотную подойти к решетке двери. За дверью было пусто. Ни одного человека она там не увидела. Посмотрев на лестницу под большим углом, ей показалось, что там, наверху, мелькнула чья-то тень, исчезнув так же внезапно, как и появилась. Сердце заколотило сильнее. Солнце светило очень ярко, и жара с улицы стала проникать за стоялый воздух магазина. Позади послышались шаги, и обернувшись, Юля увидела, что за спиной стоят дети. Их бледные лица освещало солнце, они жмурились и улыбались. Эти улыбки означали, что она правильно поступила. Поэтому, повернувшись опять к двери, Юля продолжила крушить ее, опуская пластик к полу, освобождая солнцу все больше пространства. Когда дверь упала на пол, большая часть помещения торгового зала осветилась солнечным светом.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 Провозившись несколько минут, она все же нашла в одной из коробок то, что искала – детский увлажняющий крем для всех участков кожи. Взяв крем с собою и зайдя за пивом с соком, Юля направилась на устроенный из картона пляж. Выйдя из-за стеллажей, она неспеша направилась к детям. Они находились по-прежнему на месте и, прикрыв глаза ладонями, наподобие козырька, смотрели на решетку входной двери. В этот момент Юля поняла, что на детях лежит тень. Кто-то находился по ту сторону решетки и частично перегораживал свет солнца. Она прибавила шаг и буквально через мгновение уже была возле детей. Закрытую решетку никто не ломал, не пытался просунуть сквозь нее руки. Но по ту сторону стояла странно одетая женщина. Странность ее одеяния кидалась в глаза сразу. На женщине было расстегнутое настежь пальто.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 Юля была твердо убеждена в том, что, попади этот мужчина со своей вонючей подругой внутрь магазина, они напали бы на нее с детьми не хуже подростка с теткой, гнеющих в коробе из подмороженного мороженого. Накрыл на стол, как и полагается, в выходной день с обязательным праздничным блюдом, что скрашивало их будни в темных затворках, слава богу, продуктов для этого пока хватало, Юля присела сама, с сожалением подметив, что дети до сих пор напряжены и напуганы.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 Юля сама нервничала и перебирала в голове, как отделаться от этих тихонь, что пытаются сломать ее дверь в магазин. Можно было попробовать завалить решетку ненужными холодильными стеллажами, но это отрежет ее и детей от солнечного света, к которому она так стремилась. Да и не она была, что стеллажи, которые она может передвигать сама, остановят мужчину, который во много раз крупнее и сильнее. В таком напряженном состоянии она начала показывать детям сказку. Ее настроение сразу сказалось на реализации спектакля и на детях, которые прижались друг к другу и стреляли испуганными глазками. «Ну кто так строит? Разве это дом?» — возмущалась голосом красной шапочки Юля. «Этот дом построен по проекту мудрого дровосека, из самых экологичных материалов, из соломы и прутиков. Зимой в таком доме тепло, а летом прохладно». Но самое главное, он легок и дешев по стройке, — яростно оправдывалась Юля голосом нифнифа Фигурка девочки с красной шапочкой, сделанная из фантика конфеты, отошла по картонной сцене в сторону от соломенной хижины поросенка, воздела своей тряпочной ручки вверх и стала колдовать, призывая ветры сильные, тучи грозные, чтобы разрушить домик поросенка».